Олдор принялся рассказывать по лужайке, как вдруг услышал позади себя голос. "Пожалуйста, ми лорд". Это была темноглазая служанка Ингиль. Она низко присела и сказала: "Миледи желают поговорить с вами". "Где она? Милорд, можете следовать за мной". У Ингин была комната в одной из главных башен. Она была такого же размера, как и комната, отведённая Олтору. Но в остальном сильно отличалась от его временного приюта. Ингейн всегда обладала даром делать любое помещение уникальным, присущим только ей. На темных мрачных стенах висели яркие драпировки, пухлые цветные подушки и различные украшения превратили суровую комнату в красивый благоуханный дамский будуар. Уолтер сразу уловил в воздухе приятный пряный аромат. Ингин стояла у бокового окна, и последние лучи заходящего солнца золотили пряди волос под золотой же сеткой. Шею обвивала синяя горжетка с легкомысленными бантами на концах. Синие глаза блестели, было заметно, что она очень рада его видеть. "Я давно тебя жду", сукоризной сказала Ингин. "Я слышала, что ты сюда прибыл днём, но ты не зашёл ко мне. Где ты был?" У меня была аудиенция у короля. Его буквально распирало от великолепных новостей, но он решил пока промолчать и оставить удовольствие на потом. Садись, Уолтер, мне нужно кое-что тебе сказать. Служанка суетилась у дверей, умирая от желания услышать их беседу. На единственном свободном стуле Веселая интимная деталь дамского туалета и Уолтер с сомнением покосился на нее. «О, Боже, это моя нижняя юбка!» — засмеялась Ингейн. «Бланш растяпал, бери это сейчас же!» Бланш быстро очистила стул, и Уолтер уселся. «Но с начала аудиенции прошло четыре часа. Неужели ты все время провел с королем?» Уолтер утвердительно кивнул головой. «Совершенно верно. Мне было нужно ему рассказать о многом, и короля заинтересовал мой рассказ». Ну что же, сказала Ингин, шутливо сделав ему низкий поклон. Значит, тебе была оказана большая честь. Его королевское величество был покорен твоим искусством рассказчика о великий путешественник. Мы только и говорили, что о путешествиях. Король удивительно внимательно меня выслушал. Может быть, когда-нибудь и тебе захочется послушать рассказы о Китае, до сих пор тебе не было до этого дела. Ингин улыбнулась. Можно сказать, дорогой Олтер, что я проявила глубокую заинтересованность в одной стадии твоих путешествий, и должна добавить, что ты не захотел полностью удовлетворить мою любопытность. Олтеру стало неловко. Король в основном интересовался военными проблемами и особенностями восточного правления, проговорил он. Но меня это не волнует. Ингин склонилась к Олтеру, Здесь при дворе все говорят только о тебе и желают хотя бы мельком увидеть человека, который во время путешествия забрался на самый край мира. Они восхищенно отзываются о твоей внешности, а в селе королевского двора только и мечтают о высоком и прекрасном незнакомце. Мне придется сильно потрудиться, чтобы ты продолжал обращать на меня внимание. Ол твёрдо понимал, что она хочет ему ещё что-то сказать, и поэтому пока не сообщал ей все свои новости. Он был настолько переполнен радостью, что с трудом заставлял себя вслушиваться в оживлённый голос Эннги.